Глава 68. Звезды и Вечность. Через два дня. Алхимическая лаборатория. Лесли. Оставшиеся дни практики прошли как в тумане. Романтика и девичьи мечты вступили в бой с суровой штабной реальностью, и после сказочно красивого предложения пришлось вновь окунуться в работу. Мы носились по штабу как гномы во время финансового годового отчета. С крупными неприятностями расправились, но мелких поручений было столько, что голова шла кругом. Подготовка к празднику совпала с сезонным сбором целебных трав и финалом гномьих отборов. А выселить Трорина из Тентары до окончания шоу не смог даже дядя. Маэстро уцепился за местные склепы, как репей за панталоны, и соглашался на любые условия, лишь бы ему позволили закончить начатое. Гном выпускал эфир за эфиром, бил рекорды и рыдал, отстегивая ловцам проценты. Последние уже смирились с присутствием детей гор и теперь с любопытством наблюдали за их метаниями, делая ставки, сколько еще успеет заработать маэстро. В штаб Трорина и его банду в пестрых панталонах все равно не пускали, а деревенским суета нравилось, так что все были довольны. Снаружи раздался грохот, затем еще один и еще... Я с тоской посмотрела на часы. До праздника оставалось всего ничего, и гномы начали запускать свои знаменитые салюты. А мы, как всегда, завозились в лаборатории, заканчивая заготовками. «Все, последний мешочек!» воскликнула Эльза, отставив алхимические весы и чашу с толчеными кореньями серебролиста. «Точно?» оживилась, метнувшись к подруге. «Свою работу мы с Беатой закончили минут десять назад, но помочь Фэйре ничем не могли». «Весы нам выдали только одни». «Точно!» – подруга наспех пересчитала мешочки. «Все, закрывайте ингредиенты в сейфе. Я пока приберусь и заполню бумаги. Займись документами, я сама все уберу», – воскликнула биата, а я подхватила поднос и направилась к магическому шкафчику. У нас оставалось ровно семь минут на сборы. «Конечно, ничего не случится, если опоздаем, но мне хотелось успеть на открытие торжества». Трорин обещал подготовить незабываемое зрелище и удивить всю тентару. В его исполнении это прозвучало как угроза, и вначале мы всерьез насторожились, но дядя заверил, что он уже видел часть шоу, и оно действительно впечатляло. Подробностей Хуан не сообщил, заставив нас сгорать от любопытства. Так что собирались со скоростью ветра, благо все необходимое подготовили заранее. Оставалось закончить работу и активировать нужные артефакты. «Готово!» Погрузив ингредиенты в сейф и убедившись, что мы ничего не забыли, я первой подбежала к зеркалу. Наспех смыв с лица пыльцу золотоцвета, я нанесла сияющую эльфийскую пудру, чтобы скрыть усталость. Слегка подкрасила ресницы и, немного подумав, добавила на губы персиковый блеск. «Лес, ты красавица!» – воскликнула Эльза, бегло осмотрев меня. «Теперь подвинься!» Подруга переняла эстафету у зеркала, а я дважды нажала на камушек в бальном артефакте. Эти амулеты помогали собраться за минуту на любое мероприятие и особенно ценились магессами, привыкшими влетать на бал прямо с задания. Миг, и меня охватило ослепительное сияние. Волосы сами завились в аккуратные локоны, а форму ловца сменила роскошное вечернее платье из золотого шелка то самое, в котором я мечтала прийти на первое свидание с Ингвардом. Оно было очень элегантным и в то же время соблазнительно подчеркивало каждый изгиб фигуры. Шею я решила украсить бриллиантовым кулоном капелькой на тоненькой, почти прозрачной цепочке. Хотела сделать акцент на нежности и хрупкости. Зато Эльза решила сразить супруга на повал и надела роскошное темно-вишневое платье, рубиновый гарнитур и бриллиантовую диадему. Выглядела она потрясающе, но больше всего завораживал хитрющий блеск фиалковых глаз и предвкушающая улыбка. Как говорится, императрица, она и в штабе императрица. Я не сомневалась, что праздник они с Эдмондом покинут очень быстро. Все же не виделись больше двух недель, а приехать раньше у императора не вышло. Беата собиралась расслабленно и неспешно. Последние дни она ночевала в комнате супруга, так что праздник ее интересовал не так сильно, как нас. Хотя я не сомневалась, что ее наряд дядя оценит по достоинству. Изумрудное платье облегало точеную фигурку, словно вторая кожа, оставляя открытыми белоснежные плечики и великолепно подчеркивая огненный блеск ее локонов. В общем, благодаря амулетам мы собрались за считанные минуты и выглядели шикарно. Оставалось вырваться из алхимической лаборатории и донести эту красоту до праздника. «Две минуты!» Эльза первой метнулась к двери. За ней, подхватив шелковые юбки, помчали мы с Беатой. В подвале действовала магическая защита, но едва выберемся, сможем открыть портал и мигом переместимся на поляну. После зачистки от темных завеса полностью стабилизировалась, и ловцы сняли запрет на использование коротких переходов. «Это значительно облегчило жизнь». «Штаб занимал огромную территорию, и беготня между корпусами отнимала прорву времени. Не представляю, как бы мы справились со всеми поручениями без порталов». «Девочки, быстрее!» — поторопила Фейри. Император прибыл в штаб полчаса назад, и с тех пор подруга не находила себе места, постоянно поглядывала на часы и вздыхала. Впрочем, тоска о любимом не помешала ей блестяще выполнить поручение наставницы и рассортировать партию ценнейших трав. Едва мы поднялись, Эльза открыла портал и скрылась в нем с такой скоростью, что только шелковый шлейф мелькнул. Мы, смеясь, рванули следом. «Фиалочки!» Веселый голос ректора был первым, что мы услышали, переместившись на поляну, а после удалось лишь сдавленно охнуть и застыть с открытыми ртами от увиденного. Золотое марево костров, стайки зачарованных светлячков и иллюзорные бабочки с крылышками, похожими на светящееся кружево. Трорин вновь превзошел сам себя. Его сказочный морок не только поражал с первого взгляда, но и на удивление гармонично вписывался в суровую атмосферу штаба. Гном не пытался изменить Тентару с помощью магии, а лишь подчеркнул ее красоты. Я, словно зачарованная, рассматривала вереницу изумительных украшений, и с удовольствием подмечала отсылки к знаковым местам и событиям из жизни Клюва Грифона. Миниатюрная копия храма Первой Королевы, вокруг которой кружили маленькие вампирчики, удивительные статуи из зала двадцати кланов, иллюзорные цвасхи, тенями скользящие по искрящей паутине, раскинувшейся над нашими головами ажурным серебряным покрывалом, Никогда бы не подумала, что паучьи сети могут выглядеть столь изящно и завораживающе. Но Трорин намеренно сделал их тоньше и украсил бриллиантовой россыпью росы и мерцающими цветами, так похожими на священные лилии и лаверы. Их нежное сияние разливалось по поляне чарующей дымкой, а головокружительный аромат настоящих трав и цветов сливался с горячими порывами ветра. В Тентаре стояли последние летние дни – Ночи были на удивление теплые, бархатные, словно сотканные из солнечных лучей. Идеальное время для праздника и знаменитых шашлыков из Тхарга. Их не отрекламировал только ленивый, особенно расстаралась фит, фит Она так расхваливала мастерство Ингварда, что у нас слюнки текли от одних рассказов. Жаль, только командира вернуть не успели. Эргосса и Йохара обожали соревноваться в приготовлении легендарных шашлыков – и отсутствие дракона было единственным, что омрачало радость праздника. К счастью, утром вновь удалось связаться с Хорхе и убедиться, что с ним и Кардели и все в порядке. Рада, что вы успели. Едва мы отошли от потрясающего зрелища и перестали завороженно рассматривать иллюминации, к нам подошла ректор. Она также сменила форму на вечерний туалет и сегодня блистала, сражая всех присутствующих роковой демонической красотой. Короткие серебряные волосы были зачесаны назад и украшены бриллиантовыми шпильками. Элегантное черное платье облегало стройную фигуру, как перчатка, а шлейф дымкой струился по земле, плавно переходя в удивительную иллюзию. И от то и дело замечала искрящихся бабочек, срывающихся с подола Элисандры. «Уже хотела посылать за вами мужей и жениха», — добавила ректор с улыбкой, глядя на меня. «В таком случае мы бы до праздника не добрались», — хихикнула Эльза. «О, да, я уже предвкушала реакцию Ингварда на мое платье и сгорала от нетерпения, но его, как назло, нигде не было видно». «А где мужчины заняты шашлыками?» — рассмеялась ректор. «Мой супруг застрял там же». Лицо наставницы осветила искренней улыбка. Я впервые видела ее такой мечтательной, нежной, удивительно хрупкой, Но внешность была обманчива. Я прекрасно знала, какая штормовая сила и стальной характер скрываются за идеальным лицом и точеной фигуркой. Мряв! Химрики налетели внезапно, закружив пестрой шумной стайкой, а через миг я услышала голоса Лори и Маркуса. Мряв! Снежиночка плюхнулась мне на руки, и босовита замурчала, обнимая лапками. В алхимическую лабораторию котейка со мной не полетела, ее нервировал запах порошков. Поэтому мы не виделись весь день, и зверек успел соскучиться. Почесав белоснежную красавицу за ушком, я перевела взгляд на Маркуса. Малыш вновь учился ходить на ногах, но пока получалось не очень хорошо. Поэтому мастер Рейлс сконструировал для него специальные ходунки. Они поддерживали паучка, не позволяя упасть. «Темнейшие ночи!» – бодро поздоровался Кумо. Любовь и забота близких сделали свое дело, и малыш выглядел намного увереннее, чем после оборота. Он уже не пытался судорожно перекинуться обратно в паучка и с удовольствием осваивал новые возможности. Темнейшей ночи, Маркус!» – ответила, едва сдерживая улыбку. Рядом с малышом гордо вышагивали Мряв и господин Хариурик. С жабой Эсмеральдой Трисовей не расставался и везде брал с собой. Увидев Элисандру, он принялся что-то бойко рассказывать на Квахырском. А мы с девочками ни слова не понимали, поэтому под шумок улизнули и направились на поиски своих мужчин. Праздник только начался, и гости продолжали пребывать. Мы зря переживали, что опоздаем и пропустим самое интересное. Гномы идеально все рассчитали, и с каждой минуты иллюзий и магических фонариков на поляне становилось больше. Но отдельную благодарность дети Гор заслужили за идеально ровные и довольно широкие дорожки, позволяющие гостям вышагивать на каблучках. Маэстро учел даже это, в очередной раз подтвердив статус лучшего шоу-гнома империи. «Ой, смотрите!» – неожиданно воскликнула Эльза, и, проследив ее взгляд, я увидела Аманду, Ириме и принцессу, Девушки также нарядились для праздника, но пока выглядели потерянными и смущенными, особенно Лейла. Ее высочество то и дело куталось в шелковую шаль, словно ей было холодно, но взгляд и блуждающая на губах восхищенная улыбка выдавали искреннее практически детское любопытство. Наставница говорила, что в Ишагире нет праздников, только день поклонения Ергуладу. Неудивительно, что Лейла не знала, как реагировать на происходящее. «Нужно подойти!» «На вашем месте я бы подождал». Позади раздалось мурчание Тхаржика, и, обернувшись, я не сдержала восхищенного вздоха. Для праздника сторожевой кот и его прелестная избранница предпочли половинную трансформацию и человеческую одежду. Зверьки легко передвигались на задних лапках и умудрились даже поклониться нам. Вернее, Тхаржик поклонился а котейшество лишь слегка склонило увенчанную золотой короной голову и повело ушками. Для праздника леди Катарина предпочла белоснежное платье, а господин кот надел роскошный, расшитый золотом камзол, шаровары с вырезом для хвоста и тюрбан с кисточками. Выглядели пушистики изумительно, но до такой степени забавно, что у меня ладошки зачесались от желания их затискать. «Я хорошо чувствую эмоции». Деловито продолжил Тхаржик. Девушки только начинают привыкать к атмосфере праздника. И ваше появление не расслабит их, а наоборот напомнит о проблемах. Пожалуй, он прав. Едва Аманда заметила нас, ее взгляд стал настороженным и напряженным. Лучше и вправду не подходить. Пусть немного расслабятся и втянутся в шоу. Благодарим за совет, господин Тхаржик. Биата почтительно поклонилась коту и издали поприветствовала адепта и принцессу. Заметив, что мы не спешим присоединяться к ним, девушки немного успокоились, продолжив рассматривать иллюминации. «Мы хотели направиться на поиски истинных, но легкую хрустальную мелодию неожиданно разбил гитарный плач и стрек от кастаньет, а наши мужчины внезапно нашлись сами. О том, что дядя восхитительно играет на гитаре, я знала. Слышала, что и Ингвард прекрасно обращается с этим инструментом». А вот и император со скрипкой, и гномы с кастаньетами удивили, как и выбор музыки. Песнь падающих звезд. Я не сразу узнала священную мелодию мечтателей. Ее всегда исполняли на гуджен и флейте, подчеркивая хрупкость и чистоту музыки. Но знойный перезвон гитарных струн и пронзительное пение скрипки придали ей особый шарм. Теперь она казалась глубже, многограннее и старше. «Невероятно!» – прошептала Биата, когда Хуансенгвардам вновь ударили по струнам, и вокруг нас начали распускаться искрящиеся лилии – хрустальные, огненные и сапфировые – три символа три единой богини-матери. Эти цветы были для нас особенными, как и сама песня. С нее началось обучение, под нее три года назад мы давали клятву мечтателей – и тогда наша магия была такой же нежной и звонкой, как переливы эльфийской флейты. Но мы изменились, повзрослели, стали сильнее, через многое прошли и отточили мастерство. Наша магия также стала старше, а в заклинаниях появилась истинная глубина. Путь от адепток-фиалочек до настоящих магов оказался тиранистый и опасен. Первые откаты боевое крещение, вереница поражений и побед — Мы сражались не только с врагами, но и с собственными демонами. Учились признавать слабости и ошибки. Многим жертвовали ради близких и новых друзей. Мы столкнулись с чудовищным злом и пугающими тайнами, но не потеряли чистоту души и веру в чудеса, свойственную всем мечтателям. И сейчас, вслушиваясь в огненный перезвон гитарных струн и трех от кастаньет, я эхом слышала гулки и удары собственного сердца и шепот ночи, поющий о нашем прошлом». Перед глазами калейдоскопом проносились самые яркие эпизоды практики. Каждое из нас было, что вспомнить из общего и личного. Ведь именно во время боевых заданий мы встретили своих истинных и вместе с ними прошли сквозь испытания и приключения. Их было очень много. А сколько еще будет? В песнь падающих звезд неожиданно вплелась еще одна мелодия. Жаркая, обжигающая, как полдень в пустыне. Ее я узнала сразу, как и вспыхнувшую над нашими головами иллюзию. Пусть я и не видела этот карнавал своими глазами, но Биата много рассказывала о первой встрече с Хуаном и о том, как случайно похитила его прямо с дежурства. Миг, и я легко узнала среди танцующих пар подругу и дядю. Они стрелой пронеслись по небу, высекая ударами каблуков огненные всполохи из облаков. «Еще секунда». И дракона с его возлюбленной закружила в водовороте магических искр, а карнавальная ночь сменилась дворцовым антуражем. О, эту сцену и музыку я прекрасно знала. Но больше всего запомнилось, как перед этим мы набрасывали на Эльзу личины принцессы драконов и дружно переживали, чтобы во время танца с императором она в прямом смысле не потеряла лицо. Рядом раздался звонкий смех. Подруги также пришли в восторг от сюрприза истинных, но все же смущенно посматривали по сторонам, гадая, как на мороке отреагируют остальные гости. А они просто гуляли по поляне и неспешно беседовали, словно и не слыша, и не замечая ничего. Эти иллюзии и серенады предназначались только нам. Наши мужчины предусмотрели даже такую мелочь, и от этого на душе стало еще теплее. Я с нежностью рассматривала знаковые моменты практики и ждала с нетерпением, когда же наступит мой черед. Было очень любопытно, какую иллюзию Ингвард выбрал для нас. Первая встреча прошла странно. Император среди ночи призвал его в свой кабинет и вручил совочек с подозреваемыми. Так я узнала, что некроманты ненавидят возиться с пеплом, а еще влюбилась с первого взгляда. Только Ингвард меня тогда не заметил. Или или все же заметил. Азарт, любопытство и предвкушение растекались по венам штормовым коктейлем, сливаясь воедино с пьянящей музыкой и сказочными иллюзиями. Я, словно завороженная, наблюдала за меняющимися картинками и ждала. Миг? Еще один. И на ночных облаках возникла иллюзия нашего учебного полигона. Растерявшись, я моргнула несколько раз, но морок не развеялся лишь присмотревшись как следует, заметила себя, замершую на одной ноге под проливным дождем и пытающуюся не свалиться со скользких брусьев. Это упражнение для оттачивания магического контроля я ненавидела, но оно помогало держать дар в узде даже в критической ситуации. Брусья на полигоне были зачарованными и чутко реагировали на ментальные колебания». Одно сомнение, одна ошибка, и они начинали раскачиваться, как палуба корабля во время шторма. Я понятия не имела, что тогда за мной наблюдал Ингвард, и не понимала, почему он выбрал именно этот эпизод. Задания давались тяжело, поэтому я часто приходила на полигон после занятий и тренировалась в одиночестве, пытаясь подтянуться до нужного уровня. Не хотела быть слабым звеном в команде. Иллюзия неожиданно увеличилась». Я замерла, рассматривая себя глазами Ингварда и с удивлением подмечая черты, на которые раньше не обращала внимания. «Ух!» — восхищенно выдохнула Эльза. «Ну, ты здесь, великая воительница, не иначе!» «Ой, помолчи!» — беззлобно огрызнулась, наслаждаясь сумасшедшей, щемящей нежностью, волнами, исходящей от морока. Ингварду удалось вложить в него всю душу, мысли и эмоции теперь наверняка знала, что не только я влюбилась с первого взгляда и навсегда. Он также долго скрывал свои чувства, пытаясь защитить меня от проклятия Алисии, но все равно тайно приходил в академию, чтобы увидеть издали хоть на минуту. Миг, и картинка неожиданно вспыхнула, разлетаясь на миллионы искрящихся осколков, а вокруг нас закружили зачарованные хрустальные бабочки. Не успели мы опомниться, как сквозь водоворот иллюзий прошли наши мужчины, уже без инструментов. «Леди Шарьего, позвольте пригласить вас на танец?» Спросил Ингвард, подавая мне руку и утягивая за собой в новый иллюзорный омут. Изумительно красивый, нежный и только наш. Шаг, поворот, и подол шелкового платья золотой волной скользнул по ковру магических цветов, а с неба разноцветным дождем посыпались настоящие лепестки. Нежный сладковатый аромат роз сводил с ума, переплетаясь с терпким запахом местных трав и благовоний. Гномы раскурили их над поляной в качестве подношения девяти богам, и скоро по всей тентаре вспыхнут ритуальные костры. После удачных вылазок некроманты и ловцы всегда сжигали один символический дар, связанный с завершенной миссией — Они называли это «откупом теням» и верили, что в священном огне сгорают все неудачи, которые боги отвели от них во время задания. Отказываться от ритуала мы не стали и также захватили на праздник по одному предмету. Беата взяла злосчастный список с ингредиентами, составленный накануне поездки. Эльза прихватила мешочек со смесью трав, не пригодившихся для зелья, а я – зуб одного из тхаргов, убитых ловцами на болотах. Этот дар показался мне особенно символичным, ведь именно во время этой вылазки мы нашли Аманду и Ириме. Тогда боги отвели не просто беду, а катастрофу, опоздаемый хоть на миг, могло случиться непоправимое, и я суеверно ждала полуночи, чтобы достать из артефакта хранилища Заветный Клык и бросить в огонь. Пусть тени не заберут неудачи и боль прошлого, а у нас с адептками все сложится благополучно, и, несмотря ни на что, мы станем одной командой. «Самый сильный и дружный». Шаг, поворот, и я оказалась прижата к сильному мужскому телу, и все мысли мигом вылетели из головы. Понимала, это всего лишь шпа, частица танца, и через секунду мы снова продолжим кружить по зачарованной полянке. Только все желания моментально сменили оттенок. Беззаботно думать о празднике и старинных ритуалах больше не получалось». Я лихорадочно скользила взглядом по лицу любимого, желая навечно запечатлеть в памяти каждый миг, и в то же время хотелось сбежать вместе с ним, скрыться в портале и провести остаток ночи вдвоем, хотя и любопытство не отступало. Мы еще шашлык из Тхарга не пробовали, дары богам не сожгли, шоу не досмотрели. Сбежать или остаться? Мысли и желания раскачивались подобно маятнику, но это совсем не злило». Мне нравилось сомневаться и выбирать между «приятным» и «очень приятным». Почаще бы так. «Ты потрясающе выглядишь!» Хриплый голос Ангварда опалил ушко, и женское самолюбие замурчало с этой кошкой. Мои старания оценили. Собственно, я сразу увидела это по хищному, жадному блеску сапфировых глаз, но услышать это было особенно приятно. «Спасибо!» прошептала, наслаждаясь чарующей музыкой и близостью любимого. Вечернее платье оставляло руки открытыми, и во время танца я с удовольствием посматривала на искрящуюся татуировку истинной пары, украшающую мое запястье. Она уже вступила в полную силу и переливалась чистейшим серебром, издали притягивая взгляд. «Я...» хотелось сказать что-то еще, поблагодарить за чудесный и очень символичный сюрприз, но вокруг нас закружили разноцветные бабочки, а через миг небо разбилось на осколки от всполохов салютов, настоящих, не иллюзорных. Огромные, сотканные из миллионов искр драконы, волшебные цветы, распускающиеся среди звезд пестрым маревом, огненные фениксы — Мастер Трорин превратил фейерверк в настоящее шоу, восхитительное и абсолютно неповторимое. Я боялась даже моргнуть, неотрывно наблюдая за стремительно меняющимися картинками и нежесть в объятиях истинного. До сих пор не верилось, что он влюбился в меня еще до того, как проклятие Алисии начало слабеть. И влюбился невлощенный образ, в котором я предстала перед ним на королевском балу, а в уставшую, растрепанную, но целеустремленную адептку, готовую на все ради близких и друзей. Ингвард сумел рассмотреть во мне главное, и оттого его сюрприз был особенно ценен. Я, наконец, перестала невольно сравнивать себя с идеально красивой Алисией. Меня полюбили задолго до появления татуировки истинной пары. Наши чувства были искренними, настоящими. «Люблю тебя». Прошептала, едва на небе вспыхнули новые залпы салютов. Их отблески оплетали тентару искрящимся маревом, заливая праздничную поляну золотыми бликами. «И я тебя люблю, душа моя!» – прошептал Ингвард, целуя меня в губы. «Больше жизни!» Эти прекрасные слова признания слышала от любимого не раз, но всегда реагировала, как в первый. «Наверное, к такому невозможно привыкнуть. Да и нужно ли?» если можно просто наслаждаться щемящей нежностью момента в родных объятиях, Мы вместе. Мы победили и отвоевали право на будущее, а все дурное пусть заберут тени и всполохи зачарованных костров».